Эпилог. «Спасибо за всё», — прошептала Марина и обняла Лауру на прощание. «Дай знать, когда приедешь к маме», — с улыбкой ответила та. Сложно было представить, что пришлось пережить этой девушке за последние месяцы. Заниматься по принуждению проституцией и в конечном счёте оказаться в руках похитителя. Во всяком случае, так это выглядело в глазах Лауры. Марина считала Самуэля Машки своим спасителем. Она влюбилась в него без памяти. И, судя по всему, это чувство было взаимным. Во время допросов Машки не упускал возможности спросить о Марине. Когда речь заходила о ней, его взгляд был исполнен такой нежности, что Лауре не верила, что перед ней серийный убийца. И как только в человеке сочетаются крайняя жестокость и любовь, «Объявляется посадка на рейс 307», — произнёс голос из динамика, выведя Лауру из задумчивости. «Всего хорошего и береги себя», — сказала она и показала Марине нужную стойку. Та обернулась в последний раз, улыбнулась на прощание и скрылась за стеклянной дверью. Лаура посмотрела ей вслед. Они помогли Марине с билетом на самолёт, так как хотели, чтобы она поскорее вернулась к маме в Румынию. Эта девушка достаточно настрадалась, чтобы проходить затяжные бюрократические процедуры. Позже ей наверняка одобрят финансовую поддержку. Марина помогла им обезвредить Сашу Чабану. Он предстанет перед судом по обвинению в торговле людьми, принуждении к проституции, изнасилованиях и других злодеяниях. Ему грозил длительный срок в заключении — так что он больше не представлял опасности для Марины и её родных. Лаура развернулась и подошла к Тейлору, который ждал поодаль и разговаривал по телефону. «Ну как, она справится?» — спросил он и обнял её. «Не сомневаюсь. Она сильная, намного сильнее, чем думает. Рано или поздно обдумает произошедшее и поймёт, что чувство, которое связывает её с Самуэлем Машки — Вовсе не любовь. Когда они вышли из здания аэропорта, Тейлор остановился и сообщил. «Хорошие новости. Ева Хэнкстенберг выписалась из больницы и может вернуться к прежней жизни». «Ну, не совсем прежней», — поправился он. «Сейчас она проходит терапию. Но я рад, что теперь её не посещают мысли о самоубийстве. И со своим партнёром она, кстати, порвала». «Очень хорошо». Надеюсь, она встретит кого-нибудь, с кем будет действительно счастлива. Лаура искренне радовалась. В большинстве своём женщины были не способны уйти от деспотичных сожителей. Оставалось пожелать Еве силы выдержки. Человек вроде Фрэнка Калао едва ли мог измениться, так что Ева была на верном пути. Она заслуживала лучшего, особенно после того, что ей пришлось пережить в плену у Самуэля Машки. Ева доверилась инстинкту и не стала пить воду из бутылки. Лаура была так рада, что эта женщина осталась жива, во многом благодаря своей стойкости. Теперь Ева знала, что вовсе не обязательно ставить свою жизнь в зависимость от мужчины. Она могла жить и сама по себе. Лаура надеялась, что за время терапии Ева научится отстаивать свои границы, и прислушиваться к своим чувствам». Тейлор заглянул ей в глаза. «А вот я счастлив с тобой», — шепнул он и привлёк её к себе. «Я тоже», — шепотом ответила Лаура. Он поцеловал её. Над ними с рёвом пролетел самолёт, но Лаура этого даже не заметила. Она не могла устоять на месте — Ей не терпелось кое-что показать Тейлору. «Поехали». Лаура направилась к машине. Тейлор посмотрел на неё и не стал спрашивать, куда. Лаура поехала в объезд города. Правда, когда они миновали озеро, вдруг засомневалась. Но не стала разворачиваться. Тейлор столько рассказывал ей о себе. Например, как он пытался спасти свою сестру Терезу из горящего дома. Он опоздал и сам при этом получил ожоги. Теперь настала её очередь. Возможно, когда-нибудь он и причинит ей боль. В конце концов, будущее неопределённо. Но Лаура решила, что между ними больше не будет секретов. Она остановилась перед заросшим строением. Сердце её забилось чаще. Тейлор вопросительно посмотрел на неё — Лаура вышла из машины и повела его за собой. Только когда они оказались посреди насосной станции, на том самом месте, где когда-то лежал её грязный матрас, Лаура коснулась шрамов под ключицей. «Ты давно рассказал мне, откуда у тебя шрамы на спине. Теперь я расскажу тебе свою историю». Лаура опустила глаза, собираясь с мыслями но затем слова сами потекли рекой, о незнакомце, который похитил её и привёз сюда, о страхах, которые тогда в ней пробудились и теперь преследовали в кошмарах. Как она смогла выбраться по тесной трубе и о том, что этот монстр до сих пор на свободе? Тейлор держал её за руку и молча слушал. Когда Лаура закончила, он не стал задавать вопросы только крепче прижал к себе, так что Лаура почувствовала его тепло. Минуту они стояли без движения. Лаура ощутила, какой тяжёлый груз свалился с её плеч. Теперь ей не нужно притворяться перед Тейлором. «Спасибо, что рассказала. Для меня это много значит». Он посмотрел ей в глаза. «Я люблю тебя, Лаура. И клянусь, никому Не дам тебя в обиду.